Глава 16. «Спалось мне просто замечательно. Наверное, впервые совершенно не мучили вплетающиеся в реальность сны. За окном, затянутым облаками небом, уже вовсю властвовал день. Выжженная пустошь черным бельмом среди зелени леса тянулась вдалеке. На удивление, это кресло-кровать, которое подстраивается под тебя, словно читая твои мысли. Очень удобная штука. Более того, она еще из функции подогрева». Но не такого, как, знаете, сиденья подогреваются в машине так, что даже жопа тлеет от жара, а мягкого и любящего, как оренбургский пуховый платок в одноименном стихотворении Виктора Бокова. От такого сравнения что-то немного взгрустнулось по-прошлому, даже потому, чего у меня никогда не было. Родительского тепла, искренней заботы и помощи в начинаниях. Возможно, прошедшие дни, держащие постоянно в напряжении, так сильно давили на мою психику, что когда выдался относительно тихий период, меня расслабило и полезла эта жалость к себе и переживание, что я неудачник. Эта проблема была решена мною давно, еще в подростковом возрасте, ближе к 18, Тогда она была как никогда актуальна. И в один прекрасный момент пришло решение что все эти слезы — не более чем помеха, которые не просто мне не помогают, но даже и мешают. Ведь приводят они к еще большему сочувствию к себе и усилению чувства собственной ничтожности, а не к реальным действиям, что помогают решать проблемы. Вот и сейчас волна негативных переживаний как накатила на берег моего сознания, так и схлынула, оставив мелкую пену неприятных ощущений. «Выгляни солнце, улыбнулся бы ему во все свои двадцать восемь». «Ага, и тут природа обделила, не додала зубов, гадина!» Потянулся, сладко зевая, а кровать из веток подалась за мной, продолжая поддерживать мою спину. Оглядев комнату, не обнаружил ни Аську, ни Трандила. Глянув вначале в интерфейсе, а потом обратившись к ощущениям, почувствовал свою спутницу на границе леса и чернеющей плеши. Мысленно позвал, встал с кресла и, подойдя к столу, обнаружил на нем источающий пар сосуд, формой, напоминающий небольшой кувшинчик. В этот же момент до моего обоняния донеслись нотки терпкого аромата кофе. Конечно, никогда не слыл кофейным наркоманом, но любил начинать день именно с этого напитка, из... <кхм> в общем, он... оно усиливает перистальтику кишечника, и потом проще и быстрее выходит разговор с белым другом. Вот и сейчас взял странную теплую емкость в руки и, подойдя обратно к окну, стал ждать возвращения Сколопендровны. Кстати, за все время так ни разу и не сходил в туалет по-большому. В простонародье называется «посрать». Как это получается у адаптационного механизма, не представляю. Но обещаю, что при случае обязательно для вас уточню. Вернулись они вместе. Видимо, бородатый эльф уже наладил контакт с моей склопендрой. «Как бы она к нему от меня не ушла!» Периодически перебрасываясь фразами, позавтракали орехами, похлебкой с куском жирного мяса, неизвестного мне животного, и с крупно нарезанными кусками местных овощей. Не стал вдаваться в подробности, где и из чего он это готовил. Трандел же решил завести более обстоятельную беседу. «Рассказать ты про жизнь свой в наш мир спросил, собирая грязную посуду со стола. Немного поразмыслив, а стоит ли ему рассказывать все, как на духу, пришел к решению, что не вижу смысла скрывать хоть какие-то подробности. Потому без какой-либо фильтрации стал рассказывать все свои злоключения. Иногда он посмеивался, а при упоминании Крона и Мага, имя которого уже забылось, немного напрягся и изрек. «Я слышите, такой воин, от мой учитель!» Жестом приглашая меня присесть в столь удобное кресло у окна. «Он изначальный!» А когда мой рассказ дошел до описания старика Станислава и его обучения меня даканскому языку, Транзил вскочил и, поймав мой взгляд, в гневе прокричал. «Ах ты!» — непередаваемая игра слов. «Молчаль, что есть навык даканский язык!» «Так ты не спрашивал!» Тоже начал отвечать на повышенных тонах ему, но потом до меня дошло. Ведь я прошел по священию столба, и стало быть, у меня есть семя, а также возможность обучать других адаптирующихся и, полностью охладив свой пыл и повернувшись к окну, продолжил. «Только сейчас понял. Все это для меня в диковинку. Тише обычной громкости. «Сейчас ты учись меня ему!» Все еще находясь на взводе, он кричал грубо, почти приказывая мне. Понимая его негодование, не стал реагировать на такое обращение. Да, не подумал, но все мы люди, кроме этого бородатого дылды, в конце концов. Потому нейтральным тоном выразил свое еще большее профанство. «Трандил, очнись, я не знаю, как...» Интонации выделил последнее слово. «Это сделать...» «Так же, как в бой с навыками...» Он уже остыл и, договорив, с шумным выдохом сел в кресло, опять устремив взгляд на испепеленное пространство. «Добавь только желание обучать и сказать имя, титул и что хотеть обучать...» Уже повернувшись ко мне... Вспоминая, как подобное делал Хрыч из башни, сосредотачиваясь на навыке, Даканский язык и Трандили проговорил. «Я, Даниил Послушник, согласен обучить Трандила Даканскому языку». Глаза бородача расфокусировались, а у меня в ушах прозвучало уведомление. «Вы успешно передали базовую адаптацию Даканский язык разумному адаптируемому второго порядка Трандил Отшельник». Теперь вы в течение семи суток не можете помогать в адаптациях другим разумным адаптирующимся второго порядка. Также на краю зрения появилась иконка, при сосредоточении на которой становилось понятно, сколько еще времени осталось до истечения назначенного срока. Если подобные ограничения меня нисколько не удивили, то характеристика разумной адаптируемой второго порядка изрядна. Трандил, скажи хотел было уточнить этот момент но он меня жестом остановил давно не испытывал я эти восхитительные и яркие эмоции его лицо выражало максимальную радость насколько ее вообще можно было увидеть за густой бородой и усами голос слегка изменился как и формулировка фраз немного раздражающий акцент пропал о теперь дошло до меня что означает выражение да нет наверное И коротко посмеялся. За все время речи его глаза смотрели в никуда. А когда посмотрели на меня, Трандил спросил. «Что то хотел узнать, ты?» И как только у меня открылся рот, чтобы задать вопрос, повторно продолжил. «Как же это замечательно! Свободно выражать себя! Без этих дурацких поток с произношением и вспоминанием слов! Попытками правильно построить предложение!» «Ах... Прости...» «Снова перебил тебя я. Спрашивай». «Хм, скажи, тебе знакомо словосочетание, адаптируемый второго порядка?» С подозрением посматривая на него и ожидая очередной выходки. «Да, это, собственно, я и есть. Те, кто были обучены изначальными. Так мне и подумалось». Немного задумчиво резюмировал его слова. «Но, как и во всем, что делается адаптационным механизмом, важна каждая деталь». Он назидательно поднял палец, указывая на потолок. «В данном случае каждое слово имеет значение свое. Ведь ты спрашиваешь потому, что получил ограничение на адаптацию существ мне подобных. Но если они не будут обладать разумом, не будет никаких преград. Также ты сможешь адаптировать и изначальных, другое название которых — разумно адаптирующиеся первого порядка. Учитель мой рассказывал мне... И дальше он не затыкался. Слова лились из него, словно навык языка, прорвал вековую плотину, которая сдерживала водоемы слов, поток которых сейчас обрушился на мои бедные уши, и меня просто смыло к хренам с собачьим. «Думаете, было что-то интересное?» «А вот хренушки!» Рандил разболтал мне, как однажды вместе с учителем ловил рыбу, когда он и узнал про первый и второй сорт. «А потом, плавно, совсем не плавно!» перешел к своему романтическому свиданию с первой эльфийкой в его жизни, связав это только тем, что все протекало на берегу реки. И многое-многое-многое другое. Аська же в какой-то момент жалостливо пискнула и выбежала из убежища эльфа. Мысленно усмехнулся и передал ей эмоции заботы и переживания. В ответ получил спокойствие и уверенность. «Когда вид из окна перестал меня развлекать, решил перебить оратора». «Рандил, а почему искры Ра вчера не полетели за нами?» Его эмоциональная речь оборвалась на полусловие, а взгляд с грусти устремился на пепелище. Глубоко вздохнув, медленно и немного печально проговорил. «Силы не безграничны их, Даниил. Они привязаны к месту создавшему их и питаются энергией, истекающей из него». И замолчал, снова вперив взгляд в обиталище искры Ра. «Но до реки же они долетают?» По крайней мере, судя по испопеленной земле, какой-то странный поводок получается. С легким удивлением. «Нет, даниела грустно усмехаясь, — «поводок не веревка, а энергия. Распространяется по земле она, пробивается через воздух и в точке фокуса образует искрура. Теперь понимаешь?» Бросил на меня короткий взгляд и продолжил наблюдать за видом из окна. Решив, что эльф в достаточной мере ответил на мой вопрос, продолжил узнавать про адаптационный механизм. А то история — это, безусловно, всегда важно и полезно, но мне хотелось более практичных вещей. Как лучше развивать свои навыки, ну, или адаптации? Все пути одинаковые, ни один из них не лучше и не хуже. Есть только те, что лучше подходят именно тебе. А даже если получишь ответ то, следуя по чужому научению, со временем поймешь, что он не подходит тебе. Что-то постоянно будет мешать и препятствовать твоей адаптации и скорейшему развитию». «О боги! Когда в него был акцент, его краткость мне нравилась!» «Кстати, его ответ согласуется с тем, что слышал от столпа. Либо они сговорились, либо в этом и заключается мудрость, которая, к сожалению, мне пока что была недоступна». Но не укладывается у меня в голове, со всем моим опытом в играх, что нет лучшего пути прокачки персонажа. Не может разработчик идеально сбалансировать все ветки. Какая-то будет лучше для одного, а какая-то для другого. Или вообще дисбаланс в сторону одной во всем. Хотя, а почему я вообще воспринимаю все происходящее как игру, созданную человеком? Даже... Почему мне вообще пришло в голову, что Создатель или Создатели имеют схожее со мной мышление? То-то. Мы не одни умные во Вселенной, или, тем более, Вселенных. Кажется, только что повторил излюбленное занятие эльфа. Пялился на летающие по черному фону поля огоньки. Вместе с ним. «А почему ты только 29-й уровень?» — прервал наше увлекательное занятие. «Поблизости нет дающих опыт противников, которых могу убить я. Но мне не нужно. Интересы мои не касаются увеличения силы личной». Под конец фразы его задумчивый голос различался с трудом. «А какой максимальный?» Дорвавшись до источника информации, вопросы посыпались валом. «Тридцать пятый. Однако уровень — не главная вещь на пути адаптации». Еле слышно пробубнил он. «Ты там что, засыпаешь?» — удивился я, потому что день был в самом разгаре. «Нет, размышляю...» — протянул последнюю букву и продолжил. «Надо идти тебе через реку и повышать свой уровень там. Не бойся, питомец твой поможет тебе избегать сынов Апопа, пока вы ходите за амулетом послушника. С ним они тебя не тронут». «Апопа чья?» «Что?» Тех драконов-змей, об одном из которых ты мне поведал. Под конец кивнув мне головой. И где этот защитный амулет там найти? Твой питомец поведет тебя. Короткая пауза. Она же уже получила особенность, повышающую развитость сознания. Так, значит, придуманная мной красота оказалась верной. Ай да я, ай да сукин сын. Довольный собой, с небольшой улыбкой отвечаю. Да, еще со вторым уровнем. «Тогда без сомнений справитесь». И снова кивок головой. «Кстати, о том месте. А что там произошло? И что там было?» «Надо же подтвердить или опровергнуть свою гипотезу». Трандил молча встал, подошел к полкам, на которых стояли книги, пальцем пробежался по ним и достал последнюю, который касался. Передав мне томик, уселся в кресло и перешел в излюбленное медитативное состояние, коротко бросив «Большинство ответов найдешь внутри». Глянув на сокровище, оказавшееся у меня в руках, попробовал сосредоточиться на ней. «Сказки о повелителе Анубисе. Книга. Одна. 2,3. «Ого! Это еще и адаптированный предмет! Занимательно! Почитаю себе на ночь, для скорейшего засыпания!» «Спасибо!» — искренне поблагодарил я своего нового знакомого и убрал предмет с буковками в инвентарь. «Это не подарок, оплата за обучение меня даканскому языку». Эльф встал с кресла и слегка поклонился. «Через месяц рассчитываю на твою благосклонность ко мне. Буду рад обучиться чему-то новому. А уж долгу не останусь». Улыбаясь в бороду, радушно протянул раскрытую ладонь. «Через ме <кười> <кười)> Закашлялся на последнем слове, сбивая вопросительную интонацию и поправился. Через месяц, думаю, найду чем поделиться. Также улыбаясь, крепко пожал его руку. Получается, его учитель говорил ему про ограничения в месяц? А может быть, он где-то об этом читал? А вдруг он просто проверяет меня на искренность? Продолжая сжимать его ладонь, добавил. Только у меня ограничения на неделю, можно и раньше попробовать. Молчаливый кивок, хлопок левой рукой по моему плечу, разворот и, как вырубило, опять смотрит на пустошь да нелегко ему, похоже, пришлось. А могу я завтра с утра отправиться на ту сторону, а то уже середина дня, и мне понравилось спать в удобстве и тепле. Надеюсь, он не как Станислав. Чтобы ему пусто было». «Да, без проблем». Сухим, безучастным и задумчивым голосом. Удобно устроившись в выращенное для меня кресло-кровать, достал сказки на ночь и углубился в чтение. Момент, когда провалился в глубокий сон, ускользнул от меня, но кое-что узнать успел. Железные столпы выросли из земли на месте древнего города, который впоследствии перешел под контроль фракции Ра. Да, тот самый, о котором в религии нашего Египта существуют мифы. Оказывается, он был полуэльфом и, естественно, изначальным, который обучил адаптации Шу и Тифнут. А те уже обучили Осириса, Исиду, Сета и Нефтиду. И далее, знаете, как в Библии, сын того-то, отец прожил столько-то. Как это все переплетается с нашей реальностью в сказаниях, что успел прочитать, не раскрывалось, но говорилось, что эта фракция с почестями встречала пришлых изначальных и старалась их склонить на свою сторону не кнутом, а солнцем-пряником. Проснувшись поутру в хорошем расположении духа, опять никого рядом с собой не обнаружил. Слезая с кровати, подумал, что забыл вчера попросить адаптированных вещей, можно и с возвратом. На столе нашел еды, и столь же, как и вчера, ароматный кофе. Пока ел, мусолил мысль с одеждой и решил, что если Трандил вернется вместе с Саськой, то спрошу. «Она нет, и суда нет», как говорится. Наевшись великодушно приготовленной эльфом едой и опившись им же сваренным кофе, мысленно возвал к Сколопендре и стал спускаться с дерева. Впереди предстоял насыщенный день, а, возможно, и опять ночной концерт. Ничего, когда я стану таким же великим и ужасным, как Ра, то превращу это треклятое болото в благоухающий райский сад Иару, где точно не будет места противным комарам. Кстати, по поводу Ра, который правил в городе через реку, и искры Ра, которые носятся над уничтоженной и выжженной землей, это совпадение тонко намекало на толстые обстоятельства в прошлом. Только если уж бородатый эльф сам не рассказал подробности об уломе, то и в книге, переданной мне в качестве оплаты, вряд ли будут ответы. Дождавшись спутницы у корней векового древа, которая, естественно, приползла уже одна, почесав ей спинку и пару раз уклонившись от ее бросков, послал ее в разведку до воды. «Наша новая игра, разученная еще на прошлом долгом привале, когда проводил эксперименты с ягодами» а сам с торбой, болтающийся за спиной, очень неуверенным шагом по густому лесу пошел за ней. Выбравшись на берег реки, которая в этом месте сужалась, ускоряя свое течение, бросил мечтательно настороженный взгляд на ту сторону. И мне пришла в голову идея. «Фото на память, когда будут сказки про меня писать, чтоб на обложку пошла». Нашел поваленное дерево прямо на берегу. Аську попросил встать сбоку от себя в защитную позу, когда она важно надувается. Поставил ногу в модный сандалии на ствол, набрал полную грудь воздуха и, показывая тому берегу кулак с поднятым вверх большим пальцем, проорал комарам на той стороне. «Я вернулся!»